Часть вторая. Кровь, пот и маринованные огурчики. Глава 6 Лонг-Айленд. 4 июля 1776 года в Филадельфии была подписана Декларация независимости. 24 июля генерал-лейтенант сэр Уильям Хау прибыл в Нью-Дорп на Статтен-Айленде и устроил походную штаб-квартиру в таверне «Роза и корона». 13 августа генерал-лейтенант Джордж Вашингтон прибыл в Нью-Йорк, чтобы усилить оборону города, который удерживали американцы. 21 августа лейтенант Уильям Рэнсом, лорд Элсмир, прибыл в таверну «Роза и корона» в Нью-Дорпе и доложил, хотя и несколько запоздало что приступил к исполнению обязанностей самого младшего офицера при штабе генерала Хау 22 августа. Лейтенант Эдвард Маркхэм, маркиз Клервелл, взгляделся в лицо Уильяма, выставив свою очередь на обозрение весьма неаппетитный зрелый прыщ у себя на лбу, готовый вот-вот лопнуть. «Элсмер». «С тобой все в порядке?» «Замечательно!» С трудом выдавил Уильям сквозь стиснутые зубы. «Только выглядишь ты несколько... зеленоватым!» Клервелл с обеспокоенным видом полез в карман. «Хочешь, дам пососать маринованный огурчик?» Уильям едва успел добежать до поручней. Сзади наносились скабрезные шуточки на огурчика Клервелла, кто бы мог его пососать и сколько владелец огурчика должен будет заплатить за оказанную услугу. Сальности перемежались заверениями Клервелла, что его престарелая бабушка считала маринованный огурчик лучшим средством от морской болезни и всем его рекомендовала. «Этот способ отлично работает», — божился Клервелл. «Вот посмотрите на него, Клервелла, крепок, как скала». Уильям заморгал слезящимися глазами и уставился на приближающийся берег. Море почти не волновалось, но, похоже, надвигался шторм. Впрочем, какая разница? Ведь даже при малейшей качке во время наикратчайшего плавания Уильяма буквально выворачивало наизнанку. И так каждый чертов раз. Его все еще тошнило, но в желудке уже ничего не осталось. И потому Уильям сделал вид, что все хорошо. Он вытер рот, чувствуя, что покрыт липким холодным потом, хотя день стоял жаркий. Уильям расправил плечи. «Вот-вот должны были бросить якорь. Значит, пора вниз», — подумал Уильям, привести своих людей в некое подобие порядка, прежде чем они погрузятся в лодки. Он бросил осторожный взгляд через поручни и прямо за кормой увидел ривер и феникс. Феникс был флагманским кораблём адмирала Хау, и его брат-генерал тоже находился на борту. Неужели придётся ждать, подпрыгивая словно поплавки на бурных волнах, пока генерал Хау и его адъютант-капитан Пикеринг не сойдут на берег? Уильям надеялся, что нет. В конечном счёте им разрешили высадиться сразу. «И пошевеливайтесь, джентмоны!» — во всю глотку прорал сержант Каттер. Нам нужно застать этих сукиных детей-мятежников врасплох. И не дай бог кто-то помешкает, солона ему придется. Эй, вы там!» Он зашагал прочь, крепкий, как плитка прессованного табака, чтобы задать взбучку очередному провинившемуся лейтенанту. И Уильяму полегчало. «Разве может случиться нечто по-настоящему ужасное в мире, где существует сержант Каттера?» Уильям последовал за своими людьми вниз по трапу, к шлюпкам, от возбуждения совершенно забыв о своем желудке. Где-то на равнинах Лонг-Айленда его ждало первое настоящее сражение. 88 фрегатов. Уильям слышал, что именно столько. Адмирал Хау привел с собой и нисколько не сомневался. Лес парусов заполнил залив Грейвсенд. Небольшие шлюпки теснились на воде, переправляя войска на берег. В груди Уильяма тоже теснило. Он чувствовал, как его распирает от предвкушения. Оно нарастало и среди его сослуживцев. Уильям ощущал это, когда капралы высаживали свои подразделения из шлюпок и уводили прочь в строевом порядке, освобождая место для следующей волны солдат и офицеров. Берег был довольно близко и потому офицерских лошадей не перевозили на лодках, а пустили в Уильям отпрянул в сторону, когда огромной гнедой вскинулся на дыбы неподалеку, обдав дождем соленых брызг всех в радиусе десяти футов. Парнишка-конюх с побледневшим от холода лицом цеплялся за уздечку коня и походил на мокрую крысу, но тоже встряхнулся, как его подопечный, и восторженно улыбнулся Уильяму. Лошадь Уильяма была где-то здесь. Знать бы, где именно. Капитан Грис Уолт, старший офицер при штабе Хау, одолжил ему одну из своих лошадей. По-другому решить вопрос не получилось, не хватало времени. Уильям предполагал, что тот, кто за ней присматривает, сам его найдет. Хотя и не понимал, как. Вокруг царил организованный беспорядок. Прилив отошел, и группки красномундирников суетились на плоском берегу среди выброшенных прибоем морских водорослей, словно стайки ржанок. Азычные команды сержантов вторили пронзительным криком чаек над головой. С некоторым трудом Уильяма представили капралом только утром, и он еще толком не запомнил их лица. Уильям нашел свои четыре подразделения и повел их от берега вверх песчаные дюны, заросшие жесткой, словно проволока, травой. Было очень жарко, и Уильям, сам изнемогая от зноя в тяжелом обундировании и при полном снаряжении, дал своим людям отдохнуть, попить воды или пиво из фляжек и перекусить сыром с галетами. Он знал, что скоро поступит приказ двигаться дальше. Вот только куда? Именно этот вопрос терзал сейчас Уильяма. Первое заседание штаба, на котором он присутствовал, наспех проведенное накануне вечером, подтвердило намеченный план наступления. Из залива Грейвсенд половина армии отправится вглубь острова и повернет на север к Бруклинским высотам, где, как считали, окопались отряды повстанцев. Остальные войска должны двигаться вдоль берега к Монтаку, образуя линию обороны, которая в случае необходимости могла бы переместиться в вглубь Лонг-Айленда и загнать мятежников в ловушку. Уильяму невероятно сильно, до боли в позвоночнике, хотелось быть в авангарде, атаковать. Но пришлось признать, что это маловероятно. Он совсем не знал своих солдат, и их вид не произвел на него впечатления. Ни один здравомыслящий командир не послал бы эти подразделения на передовую. Разве что в роли пушечного мяса. Эта мысль несколько охладила пылу Уильяма, но только на миг. Хау не любил терять людей понапрасну. Он слыл человеком осторожным, порой даже чрезмерно, как рассказывал отец. Лорд Джон не говорил, что пресловутая осторожность и стала основной причиной, почему он дал согласие на службу Уильяма при штабе Хау. Но Уильям и так это знал. «Да какая разница?» — думал Уильям. Ведь шансы стать свидетелем важных событий сейчас намного выше, чем когда он прохлаждался в болотах Северной Каролины под командованием сэра Питера Пеккера. И все же он медленно огляделся по сторонам. Море кишело британскими судами. Сушу перед взором Уильяма заполонили солдаты. Он никогда бы не признался вслух, что впечатлен зрелищем но почувствовал, как шейный платок сдавил горло. Уильям понял, что затаил дыхание, и выдохнул. На берег переправлялась артиллерия, опасно маневрируя на плоскодонных баржах, которыми чертыхаясь управляли солдаты. Орудийные лафеты и повозки с боеприпасами тащили по мелководью к берегу ломовые лошади и валы, сбившись в исхвестанное бичами, покрытое мокрым песком стада которое ржало, и мычала в знак протеста, когда выходила на сушу южнее места высадки людей. Это была самая большая армия, которую когда-либо видел Уильям. «Сэр! Сэр!» Он увидел перед собой невысокого круглощекого солдатика, чем-то встревоженного и совсем юнного, не старше самого Уильяма. «Да? Ваш испантон, сэр! И ваша лошадь тоже здесь!» Примечание. «Эспантон, колющее древковое холодное оружие, служило отличительным знаком офицеров», добавил солдат, кивнув на статного светло-гнедого мерина, которого держал за поводья. «Капитан Грисуолт шлет свое почтение!» Уильям взял семифутовый эспантон, отполированный стальной наконечник, тускло блестел даже под затянутым тучами небом и, ощутив в руке его тяжесть, вздрогнул от волнения. — Благодарю. — А вы? — Ах да, Перкинс, сэр! Солдат торопливо козырнул, коснувшись лба костяшками пальцев. — Это моя третья компания, сэр. Нас еще называют взломщиками. — Правда? — Что ж, надеюсь, у вас будет немало возможностей оправдать это прозвище. Перкинс стоял с невозмутимым видом. — Благодарю вас, Перкинс сказал Уильям, жестом отпуская солдата и беря лошадь под усы Восторг переполнял его сердце. Уильям подумал, что это самая большая армия, которую он когда-либо видел. И он стал ее частью. Уильяму повезло больше, чем он предполагал. Но не так сильно, как он надеялся. Его подразделением надлежало следовать вторым эшелоном за пехотой, которая шла в авангарде охранять артиллерию. Это не гарантировало участие в боевых действиях. Тем не менее, шансы были. И довольно неплохие. Окажись, американцы хотя бы наполовину такими хорошими бойцами, каковыми слыли. Уже далеко за полдень он поднял из понтона вверх и скомандовал. «Шагом марш!» Ненастье, которое давно назревала в воздухе, разразилось мелким дождем принеся долгожданное облегчение от жары. За берегом полоса деревьев сменилась широкой красивой равниной. Перед войсками раскинулось море колышущейся травы, которая пестрела полевыми цветами. Настоящее буйство красок в тусклом свете непогожего дня. Далеко впереди Уильям увидел стайку вспорхнувших птиц. Голубей? Перепелов? Не понять. Слишком далеко. Но он видел, как птицы, несмотря на дождь, взлетают из своих укрытий, вспугнутые солдатами на марше. Подразделение Уильяма шли ближе к середине первой линии продвигающихся войск. Змеились за ним стройными рядами. И он мысленно поблагодарил генерала Хау. Вообще-то, как младшему штабному офицеру, Уильяму полагалось исполнять обязанности ординарца — и туда-сюда между отрядами, разнося приказы из Ставки Хау и передавая донесения двух других генералов — сэра Генри Клинтона и лорда Корну Уоллеса. Но Уильям прибыл слишком поздно и не был знаком ни с офицерами, ни с нынешней дислокацией армии. К тому же понятия не имел «кто есть кто», не говоря о том, где кто сейчас находится. Как посыльный он был бы совершенно бесполезен. Однако генерал Хау каким-то образом нашел время в суматохе грядущего наступления и не только любезно поприветствовал Уильяма, но и предложил выбор — сопровождать капитана Грису Уолда и выполнять его поручения или принять командование несколькими ротами, потерявшими своего лейтенанта, который свалился с лихорадкой. Уильям ухватился за эту возможность и теперь гордо ехал верхом, ведя своих людей на войну а его испантон покоился в петле. Уильям поёрзал в седле, с наслаждением, ощущая на плечах новый красный шерстяной мундир. Аккуратно заплетённая косица упруго касалась шеи, жёсткий кожаный воротник приятно подпирал горло, а офицерский горжет, маленькое серебряное напоминание о римских доспехах, радовал своей лёгкостью. Уильям не надевал военную форму почти два месяца. Ее возвращение казалось ему апофеозом блаженства. И даже дождь не мог этому помешать. Рядом с Уильямом и его людьми рысила рота легкой кавалерии. Внезапно их командир что-то крикнул. И Уильям увидел, как всадники поскакали вперед и свернули к роще вдали. Неужели они что-то заметили? Но нет. Из зарослей поднялось огромное облако черных дроздов, которые так громко щебетали, что многие лошади испуганно отпрянули. Кавалеристы прочесали местность. Они пробирались между деревьями, обнажив палаши и кромсая в ветви, но только для вида. Если в рощице кто-то и прятался, то успел скрыться. И всадники повернули назад к наступающей армии, пересвистываясь и улюлюкая на скаку. Уильям опустился обратно в седло, отпустив древко эспантона. Никаких американцев поблизости. Да и откуда им взяться? Занимаясь сбором данных, Уильям видел и слышал вполне достаточно, чтобы прийти к выводу. Только солдаты континентальной армии будут, скорее всего, сражаться организованно. Он видел, как ополченцев обучают на деревенских площадях. Делил трапезу с этими людьми. Они не знали военного дела, выглядели смешными, потому что не могли просто пройти строем, не говоря уже о том, чтобы шагать в ногу. Но почти все были опытными охотниками. Уильям столько раз видел, как многие из них сбивают на лету диких гусей и индюшек, что не разделял обычное среди британских солдат презрение к мятежникам. Не если бы американцы находились поблизости... Скорее всего, первым признаком стали бы убитые солдаты. Уильям подозвал Перкинса и велел передать капралам, чтобы те держали своих людей на чеку, с оружием заряженным и готовым к бою. Он заметил, как передернул плечами один из капралов, явно сочтя приказ издевательством, но распоряжение выполнил, отчего на душе Уильяма стало поспокойнее. Он мысленно вернулся к недавней поездке и задался вопросом, когда и где можно встретиться с капитаном Ричардсоном и передать ему результаты своей разведывательной работы. В дороге Уильям в основном держа свои наблюдения в памяти и лишь самое важное записывал шифром в маленьком томике Нового Завета, который ему подарила бабушка. Книжица все еще лежала в кармане гражданского сюртука, оставшегося на Статен айленде Теперь, когда он, Уильям, благополучно возвратился в лоно армии, может, следует написать о своих наблюдениях в рапортах по всей форме, он мог бы... Неведомая сила подняла его в стременах как раз вовремя, чтобы заметить вспышку и грохот ружейных выстрелов из леса слева. «Не стрелять!» — закричал Уильям, увидев, как его солдаты снимают с плеч оружие. «Подождите!» Стреляли слишком далеко, а там, ближе к лесу, находилась еще одна колонна пехоты, которая заняла позицию для стрельбы и выпустила в лес первый залп. Солдаты первой шеренги опустились на одно колено, а вторая шеренга выстрелила над их головами. Из леса донеслись ответные выстрелы, несколько солдат упало, другие зашатались, но сомкнули ряды. Ещё два залпа, вспышки ответного огня, но теперь лишь единичные. Краем глаза Уильям заметил движение, резко повернулся в седле и увидел шайку лесных деревенщин в охотничьей одежде, которые бежали от дальнего края рощи. Рота, что шла впереди, тоже их заметила. В команде сержанта солдаты сомкнули штыки и побежали, хотя было ясно, что они никого не догонят. Такие беспорядочные стычки продолжались весь день, пока армия двигалась вперед. Убитых поднимали и относили в конец колонны, но погибших было немного. Как-то раз обстреляли одну из рот Уильяма, и он почувствовал себя богом, когда отдал приказ атаковать. С примкнутыми штыками они ворвались в лесок, словно рой разъярённых шершней, и убили одного повстанца, тело которого потом выволокли на равнину. Капрал предложил повесить его на дереве в назидании другим, но Уильям категорически это запретил, сочтя подобный поступок недостойным, и велел оставить мертвеца на пушке леса, где его могли бы подобрать сообщники. К вечеру войска облетел приказ генерала Клинтона. Они не будут разбивать бивак, а устроят небольшой привал, чтобы наскоро перекусить сухим пайком и затем двинуться дальше. По рядам пронесся удивленный ропот, но никто не возмущался. Они прибыли сюда, чтобы сражаться, и марш вскоре возобновился. Время от времени моросил дождь, а с наступлением сумерек перестали нападать мятежники. Было прохладно, но не холодно. И, несмотря на то, что одежда сильно отсырела, Уильяму больше нравились сегодняшняя прохлада и сырость, чем душная жара накануне. К тому же дождь несколько охладил норов его лошади, и это радовало. Мерин оказался нервным и пугливым. И Уильям начал сомневаться, что капитан Грису Уолт одолжил ему это создание исключительно из любезности. Впрочем, измученный долгим переходом Мерин, перестал шарахаться от колышущихся под порывами ветра ветвей деревьев и дёргать поводья, и теперь с усталой покорностью брёл вперёд, опустив уши. Первые несколько часов ночного перехода люди держались неплохо, но после полуночи стало сказываться переутомление от нагрузки и недосыпа. Солдаты зашагали медленнее, начали спотыкаться, На них действовало ощущение бескрайней темноты и непомерных усилий, которые отделяли их от рассвета. Уильям подозвал Перкинса. Круглощекий солдат подошел, щуря сизевая, и зашагал рядом, держась за стремя Уильяма, пока тот объяснял, чего хочет. «Петь?» — переспросил Перкинс с сомнением в голосе. «Думаю, я умею петь. Да, сэр». «Правда, только псалмы». «Это не совсем то, что я имел в виду», — сказал Уильям. «Тогда идите и попросите сержанта Миликина. Кажется, так его зовут, да? Он же ирландец. Пусть поет, что хочет. Лишь бы громко и весело». В конце концов, они не пытались скрыть своего присутствия, и американцы прекрасно знали об их передвижениях. «Да, сэр», — неуверенно ответил Перкинс. Отпустил стремя и растворился в ночи. Прошло несколько минут, и Уильям услышал, как зычный ирландский голос Патрика Милликина воодушевленно затянул весьма непристойную песню. Среди солдат прокатилась волна смеха, и к тому времени, когда Милликин дошел до припева, ему подпевали несколько человек. Через пару куплетов песню громко и дружно выводили все, в том числе и Уильям. Конечно, они не смогли бы петь те несколько часов, что маршировали при полном снаряжении. Но ко времени, когда солдаты перепели любимые песни, избились с дыхания, все проснулись и были снова бодрые и веселы. Перед самым рассветом до Уильяма донесся запах моря и тяжелый дух, раскисшего под дождем болота. Солдаты, уже и так промокшие, зашлепали по мелким приливным протокам и ручьям. Пару минут позже тишину ночи разорвал пушечный выстрел, и болотные птицы с пронзительными тревожными криками поднялись в светлеющее небо. Следующие два дня Уильям никак не мог сообразить, где он находится. В армейских депешах и срочных донесениях время от времени встречались такие названия, как «Джамейка Пасс», «Флетбуш», «Гаванус Крик». Но с таким же успехом-то могло бы быть написано «Юпитер» или «Обратная сторона Луны». Уильям все равно бы ничего не понял. Наконец-то он увидел солдат континентальной армии, которые полчищами вылезали из болот. Первые несколько стычек были жестокими, но роты Уильяма держали в тылу для поддержки. И только один раз они подошли к огневым позициям достаточно близко, чтобы отразить атаку американцев. Тем не менее Уильям, опьянённый запахом порохового дыма, постоянно пребывал в ажитации и пытался услышать и увидеть всё сразу, даже когда тело содрогалось от грохота канонады. На закате стрельба прекратилась, и он поел галет и сыра совсем немного, даже не ощутив вкуса, после чего ненадолго уснул от изнеможения. К вечеру второго дня они оказались на какой-то ферме за большим каменным домом, где британские войска и гессенские наемники устроили артиллерийскую позицию. Из окон верхнего этажа высовывались стволы орудий, влажно блестевшие под дождем, который все шел и шел. Теперь основной заботой стал подмокший порох. С патронами проблем не возникало, но порох, Насыпанный на пороховую полку после нескольких минут начинал слипаться и приходил в полную негодность. Из-за этого с приказом заряжать приходилось тянуть до последнего мгновения перед выстрелом. И Уильям стискивал зубы, тревожась, что не успеет отдать приказ вовремя. Впрочем, иногда сомневаться не приходилось. Вот и сейчас. Из-за деревьев перед домом вылетел с громким гиканьем отряд американцев, и устремился к дверям и окнам. Засевшие в доме солдаты сразили выстрелами из мушкетов несколько человек, но остальные добежали до здания и стали забираться в разбитые окна. Почти не думая, Уильям натянул поводья и направил лошадь вправо, чтобы взглянуть на дом сзади. И точно. Туда добралась большая группа мятежников, и некоторые уже карабкались наверх по плющу, который разросся по задней стене дома. «Сюда!» — прокричал Уильям, разворачивая лошадь и размахивая с понтоном. «Олсон, Джеффрис, в обход! Когда подойдете поближе, заряжайте и стреляйте!» Двое из его роты побежали, на бегу надкусывая бумажные патроны, но их уже опередили гэссенцы в зеленых мундирах. Наемники хватали американцев за ноги, стаскивали с плюща и добивали прикладами на земле. Уильям развернулся и поскакал в другую сторону взглянуть, что происходит перед домом, и выехал из-за угла, как раз в тот миг, когда из открытого окна верхнего этажа вылетел британский артиллерист и тяжело шлепнулся на землю, нелепо подвернув под себя ногу. Он лежал истошно крича от боли. Один из солдат Уильяма бросился к нему, схватил за плечи, но его тут же подстрелили из окна, и он упал, обмякнув, а его шляпа укатилась в кусты. Остаток дня они провели возле этого фермерского дома. Четыре раза американцы атаковали. Дважды им удавалось одолеть засевших в доме и ненадолго захватить орудия. Но оба раза свежие британские войска выбивали их из здания и отгоняли прочь. Либо убивали на месте. Уильяму не удалось подойти к дому ближе, чем на 200 ярдов. Но один раз он все же успел выставить своих людей перед домом как раз во время очередной ожесточенной вылазки американцев, одетых как индейцы и вопящих словно банши. Один из них поднял длинноствольную винтовку и выстрелил в Уильяма, но промахнулся. Уильям выхватил палаш, намереваясь прикончить мятежника, но тот вдруг упал ничком, сраженный чьей-то пулей, и покатился вниз по пригорку. Повстанцы за которыми гнались британские войска, уже скрылись за дальним углом дома. И Уильям попытался подогнать лошадь ближе, чтобы взглянуть, мертв тот человек или нет. Однако Мерину эта затея совсем не понравилась. Он привык к ружейным выстрелам, но грохот артиллерии его пугал. К несчастью, именно в этот миг прогремела пушка, и Мерин, прижав уши, рванул вперед. В одной руке Уильям все еще держал палаш, а поводья свободно намотал на другую. И когда лошадь внезапно дёрнулась влево, его вышибло из седла. Правая нога Уильяма выскользнула из стремени и его отшвырнула в сторону. Едва сообразив выпустить из рук меч, он приземлился на одно плечо и перекатился на бок. Благодаря Бога за то, что левая нога не застряла в стремени, и одновременно проклиная лошадь, Уильям, перемазанный в траве и грязи, с трудом встал на четвереньки. Сердце отчаянно колотилось. Из дома больше не стреляли. Должно быть, американцы в очередной раз ворвались внутрь и схватились в рукопашную с артиллеристами. Вильям выплюнул забившуюся в рот грязь и начал осторожно отползать, понимая, что иначе в него могут попасть из окон верхнего этажа. А вдруг слева, на мокрой траве, он увидел того самого американца, который пытался его застрелить. Бросив опасливый взгляд на дом, Уильям пополз к неподвижному человеку, лежавшему лицом вниз. Уильяму захотелось увидеть его лицо, хотя он и сам не знал, зачем. Встав на колени, он приподнял тело за плечи и перевернул. Вне всяких сомнений, человек был мертв, убит выстрелом в голову, глаза у него запали, Рот открылся, а тело казалось каким-то странным, тяжелым и обмякшим. На мятежнике было что-то вроде военного мундира и на деревянных пуговицах Уильям заметил выжженную надпись «ПАТ». Она явно что-то означала, но мысли путались в его голове, и он ничего не соображал. Бережно положив мертвеца обратно на траву, Уильям поднялся и на негнущихся ногах пошел за своим палашом. На полпути он замер, развернулся и пошел назад. Опустившись на колени возле мертвеца, Вильям похолодевшими пальцами закрыл ему глаза от дождя, чувствуя в желудке ноющую пустоту. К всеобщей радости в тот вечер встали биваком, установили полевые кухни, подвезли фургоны с продовольствием, и вскоре сырой воздух наполнили ароматы жареного мяса и свежего хлеба. Едва Уильям присел, чтобы поесть, как перед ним, словно вестник судьбы, возник Перкинс и виновато сообщил, что генерал Хау велел незамедлительно явиться к нему. Уильям прихватил с собой краюху хлеба с дымящимся куском жареной свинины и, жуя на ходу, отправился в штаб. В штабе три генерала. И все штабные офицеры обсуждали итоги дня. Генералы сидели за маленьким столом, заваленным грудами депеш и наспех нарисованными картами. Уильям отыскал местечко среди офицеров, которые почтительно стояли у стен просторной палатки. Сэр Генри доказывал, что нужно атаковать бруклинские высоты, как только наступит утро. «Мы легко выбьем оттуда мятежников», — сказал Клинтон, показывая на депеши. Они уже потеряли половину людей, если не больше, да их и с самого начала было немного. — Легко не получится, — заметил милорд Корну Уоллес, скривив толстые губы. — Вы же видели, как они сражаются? — Да, мы могли бы их выбить, но какой ценой? — А вы что скажете, сэр? Он почтительно повернулся к Хау. Тот сидел, поджав губы, которые сейчас почти исчезли и лишь тонкая бледная линия напоминала об их существовании. «Я не могу позволить себе еще одну такую победу, как эта!» — резко ответил он. «А если бы и мог, то не желаю!» Генерал перевел взгляд со стола на молодых офицеров у стены. «Я потерял всех людей из своего штаба на том треклятом холме в Бостоне!» — уже спокойнее произнес он. «Двадцать восемь человек! «Всех до единого!» Глаза генерала задержались на Уильяме, самым юным из всех присутствующих младших офицеров. Хау покачал головой и повернулся к сэру Генри. «Нужно прекратить боевые действия!» Уильям понимал, что сэр Генри недоволен, но тот просто кивнул. «Предложить перемирие?» «Нет», — коротко сказал Хау. Вы сами сказали, что они потеряли почти половину своих людей. Только сумасшедшие будут воевать без причины. Они... Эй, вы там, сэр. У вас есть какие-нибудь соображения?» Уильям вдруг понял, что вопрос хау адресован именно ему, так как генерал впилил в него взгляд своих круглых глаз, пронзающий словно заряд дроби. «Я...» — начал было Уильям тут же спохватился и встал на вытяжку. — Да, сэр, теми мятежниками командует генерал Паттнем. Там, у ручья. Уильям замялся и осторожно добавил. — Он... он, возможно, не сумасшедший. Однако прослыл упрямцем. Хау помолчал, сощурив глаза. — Упрямец, — повторил он. — Да, должен признать, что это верно. «Он ведь был одним из командиров при бритс не так ли?» — вмешался лорд Корну Уоллес. И американцы сбежали оттуда довольно быстро». «Да, но...» Уильям осёкся, оцепенев под пристальными взглядами всех трёх генералов. Хау нетерпеливо кивнул, требуя, чтобы он продолжил. «Со всем уважением, милорд!» — произнёс Уильям, радуясь, что его голос не дрогнул. «Я...» Я слышала, что американцы в Бостоне отступили только после того, как расстреляли все боеприпасы до последнего патрона. Думаю, это не тот случай, сэр. А что касается генерала Паттнема, там на Бритсхилл за ним никто не стоял. А здесь, вы думаете, стоит. Это был не вопрос, а утверждение. «Да, сэр», — Уильям старался не смотреть на груду донесений на столе. «Уверен, сэр. Думаю, что почти вся континентальная армия сейчас на острове». Уильям пытался говорить уверенно, без намека на сомнение. Он услышал об этом накануне от проезжего майора. Но кто знает, вдруг тот говорил неправду. «Если здесь командует Паттном...» «А с чего вы взяли, что Паттном, лейтенант?» перебил Клинтон подозрительно взглянув на Уильяма. «Я недавно вернулся из... из разведывательной экспедиции, сэр, которая проходила через Коннектикут. И там я от многих слышал, что собирается ополчение, чтобы вместе с генералом Паттнемом присоединиться к войскам генерала Вашингтона возле Нью-Йорка. А сегодня днём я видел на одежде мёртвого бунтовщика пуговицу, сэр. На ней было вырезано пад. Они так его называют, сэр. «Генерала патнама Старина Патт!» Генерал Хау выпрямился, прежде чем Клинтон или Корно Уэллис успели что-либо вставить. «Упрямец», — повторил он. «Что ж, возможно, так и есть. Однако...» «Прекратите боевые действия. Он сейчас в затруднительном положении и наверняка это осознает. Дадим ему шанс всё обдумать. Пусть посоветуется с Вашингтоном, если захочет. Возможно, у Вашингтона больше здравого смысла. И если мы заставим континентальную армию капитулировать без дальнейшего кровопролития... Я думаю, джентльмены, стоит рискнуть. Но мы не будем предлагать никаких условий. Это означало, что капитуляция будет безоговорочной, если американцы образумятся а если нет? Уильям слышал рассказы о сражении при бритс правда, слышал от американцев и потому воспринимал их с некоторой долей сомнения. Тем не менее говорили, что когда у мятежников закончились пули, они вырывали гвозди из окрестных заборов и даже из подметок собственных ботинок и стреляли в британских солдат. И отступили, только когда не оставалось ничего, кроме как забросать противника камнями. «Если Паттнам надеяться на подкрепление от Вашингтона, то просто сядет и подождет», — заметил Клинтон, нахмурившись. И тогда нам придется иметь дело со всей их армией. Не будет ли лучше, если мы...» «Он не это имел в виду», — оборвал его Хау. «Так ведь, смер когда вы сказали, что при бритс за ним никто не стоял?» даэр благодарно ответил Уильям. «Я имел в виду, у него есть что защищать, за его спиной. Вряд ли он ждет, когда остальная армия придет к нему на помощь. Думаю, он прикрывает ее отступление». При этих словах лорд Корнуольс поднял брови. Клинтон из-под посмотрел на Уильяма. И тот запоздало вспомнил, что именно на Клинтоне, который служил в те времена полевым командиром, и лежит ответственность за первую победу при бритс -Хилл. и потому он весьма чувствителен к разговорам об Израиле Патнеме. «А с какой стати?» — мы спрашиваем совета у мальчишки, у которого еще молоко на губах не обсохло. «Вы когда-нибудь участвовали в бою?» — требовательно спросил Клинтон Уильяма. Тот залился краской. «Я бы и сейчас сражался, сэр», — с жаром произнес он. «Если бы вы меня здесь не задерживали!» Лорд Карнолис рассмеялся. И по лицу Хау тоже скользнула мимолетная улыбка. «Мы еще посмотрим, как вы проливаете кровь, лейтенант. Только не сегодня», — сухо сказал Хау. «Капитан Рамзи?» Он подознак одному из старших офицеров, коротышки с очень широкими плечами, который шагнул вперед и отдал честь. «Возьмите Элсмера, и пусть он вам расскажет о результатах своей разведки. После доложите мне обо всем, что может представлять интерес». А тем временем он повернулся к двум другим генералам. «Я приказываю приостановить боевые действия до дальнейшего распоряжения». Капитан Рамзи увел Уильяма, и тот больше не слышал, о чем говорят генералы. Он размышлял, не наговорил ли лишнего. Конечно, генерал Хау спросил напрямую, и нужно было ответить. Но стоило ли выставлять свой жалкий, чуть больше месяца, опыт в разведке против объединенных знаний такого количества старших офицеров? Вильям поделился сомнениями с капитаном рамди который выглядел человеком немногословным, но вполне дружелюбным. «У вас не было другого выбора», — заверил его капитан. «Хотя...» Уильям обошел кучку оставленного мулом навоза и зашагал дальше, стараясь держаться рядом с Рамзи. «Хотя что?» Рамзи ничего не ответил. Он провел Уильяма через весь лагерь, сквозь аккуратные ряды брезентовых палаток, время от времени помахивая рукой, окликавшим его людям, которые сидели вокруг костров. Наконец они дошли до палатки Рамзи, и тот придержал откидное полотнище, жестом приглашая Уильяма внутрь. «Слышали о дамочке по имени Кассандра?» — сказал, наконец, Рамзи. «Она вроде как была гречанкой. Ее сильно недолюбливали». После тяжелого дня солдаты спали крепко, и Уильям тоже. «Ваш чай, Ничего не соображая, Уильям заморгал, еще не очнувшись ото сна в котором он прогуливался по домашнему зверинцу герцога Диванширского, под ручку с сарангутангом. Но вместо обезьяний морды его поприветствовало встревоженное пухлощокое лицо рядового Перкинса. «Что?» — тупо переспросил Уильям. Перкинс, казалось, плавал в каком-то мареве. И сколько Уильям не моргал, оно не рассеивалось. И только когда Уильям сел, чтобы взять дымящуюся чашку, до него дошло, что в воздухе висит плотная водяная дымка. Все звуки были приглушены. Отовсюду доносился привычный шум пробуждающегося лагеря, но звучал он глухо, словно издалека. И неудивительно, когда через несколько минут Уильям высунул голову из палатки, то обнаружил, что земля окутана стелющимся туманом, который приполз с болот. Впрочем, это никого особо не волновало. Армия не собиралась никуда двигаться. Из ставки Хау пришел официальный приказ о прекращении боевых действий. И потому оставалось только ждать, когда американцы образумятся и капитулируют. Солдаты зевали, подтягивались и искали развлечений. Уильям как раз играл в кости с капралами Ярнолом и Джеффрисом, когда перед ним вновь возник запыхавшийся Перкинс. «Полковник Спенсер шлёт своё почтение, сэр. А ещё вы должны явиться с докладом генералу Клинтону». «Да? Зачем?» — спросил Уильям. Перкинс растерялся. Похоже, ему не пришло в голову расспросить посыльного. «Просто... Думаю, он хочет вас видеть», — ответил он, стараясь хоть чем-то услужить. «Большое спасибо, рядовой Перкинс», — сказал Уильям с сарказмом, совершенно напрасным. Перкинс радостно просиял и поспешил ретироваться, не дожидаясь, пока его отпустят. «Перкинс!» — рявкнул Уильям. Рядовой испуганно оглянулся. На круглощеком лице читалось недоумение. «Куда ехать?» «Что?» «Эм, я хотел сказать, что, сэр?» «Где находится штаб генерала Клинтона?» С наигрным терпением спросил Уильям. «Ой, гусар! Он приехал вон...» Перкинс, медленно словно флюгер, повернулся на месте, сосредоточенно наморщив лоб. «Вон оттуда!» — он махнул рукой. «Я видел за ним вот этот пригорок!» Над землёй по-прежнему висел густой туман, но кое-где уже виднелись гребни холмов и деревья, и Уильям без труда разглядел холм с причудливыми выступами, на которые показывал Перкинс. «Спасибо, Перкинс!» «Можете идти», — торопливо добавил он, прежде чем Перкинс успел снова убежать. Мерину туман не нравился, и Уильяму тоже. Из-за тумана у него появилось неприятное ощущение, что кто-то дышит ему в затылок. Впрочем, это был морской туман, тяжелый, сырой и холодный, но зато неудушливый. Он то редел, то вновь сгущался и, казалось, находился в постоянном движении. Уильям не видел перед собой дальше, чем на несколько футов, и потому различал лишь неясные очертания, показанного Перкинсом холма, хотя его вершина то появлялась, то исчезала, словно по волшебству. Интересно, что нужно генералу Клинтону? Этот вопрос не давал покоя Уильяму. А еще ему хотелось знать, его ли одного вызвали в Ставку или там собирают всех офицеров, чтобы сообщить об изменениях в стратегии. Вполне возможно, что солдаты Паттнома наконец-то сдались. Все к тому шло. В нынешней ситуации у них не осталось надежды на победу. И они наверняка это уже поняли. Хотя, скорее всего, Паттном решил посоветоваться с Вашингтоном. Во время сражения возле старого фермерского дома Уильям заметил на гребне холма вдалеке маленькую группу всадников, над которыми развивался незнакомый флаг. Тут же кто-то показал нас знамя и сказал со смехом. «А вот и Вашингтон! Эх, жай что нас здесь всего пара дюжин! Уж мы бы ему задали жару, не стал бы больше пялиться!» Разум подсказывал Уильяму, что мятежники все равно сдадутся. Но его не оставляло тревожное предчувствие. И к туману оно не имело отношения. За месяц пути Уильям общался со многими американцами. Большинство из них сильно тревожились, не хотели ссориться с Англией и, меньше всего, желали оказаться где-нибудь поблизости от мест боевых действий. Весьма разумное соображение. Но были и другие, те, кто осмеился примкнуть к мятежу. Вот они были настроены очень решительно. Может, Рамзи и передал хотя бы часть собранной информации генералам, но, похоже, она не особо его впечатлила. А уж что касается мнения самого Уильяма... Но всё же... Лошадь споткнулась. Уильям покачнулся в седле и случайно дёрнул поводья. Оскорблённое животное резко повернуло голову и укусило его, царапнув по сапогу зубами. «Ах ты, ублюдок!» Он хлестнул мере по носу поводьями и натянул их с такой силой, что лошадиная морда с выпученными глазами и перекошенными губами оказалась почти у его коленей. Дав понять Мерину, кто здесь хозяин, Уильям ослабил поводья. Лошадь захрапела, яростно встряхнула гривой, но послушно продолжила путь. Уильяму показалось, что он едет уже довольно долго, но ведь время и расстояние в тумане обманчивы. Он взглянул на холм, который служил ему ориентиром, и обнаружил, что тот снова исчез. Вильям решил, что ничего страшного, и холм вскоре покажется. Только этого не произошло. Туман по-прежнему окутывал все вокруг. Было слышно, как падают капли с ветвей деревьев, которые внезапно вырастали из тумана и также неожиданно исчезали. Но холм упрямо не показывался. Вдруг Уильям понял, что уже давно не слышит звуков, которые производят люди а должен был бы. Если бы он приближался к ставке Клинтона, то вокруг должен был привычно шуметь лагерь. Навстречу попадались бы люди, лошади, походные костры, повозки, палатки. Но не было слышно ничего, кроме журчания воды. Он, Уильям, проехал мимо этого треклятого лагеря. «Черт тебя подери, Перкинс!» шепотом выругался Уильям. Он ненадолго остановился, чтобы проверить запал и понюхать порох в пистолете. Если бы тот отсырел, то стал бы пахнуть по-другому. Уильям остался доволен осмотром. В носу слегка запершил от острого запаха, но серной вони тухлых яиц, который отличался от сыревшей порох, не было. Уильям держал пистолет в руке, хотя до сих пор ничего угрожающего не встретил. Впрочем, густой туман не давал видеть дальше, чем на несколько футов. И Уильям боялся, что если вдруг кто-нибудь появится из мутной пелены, то придется срочно принимать решение, стрелять или нет. Кругом стояла тишина. Артиллерия молчала. Ружейных выстрелов, как накануне, тоже не было слышно. Похоже, враг отступил. Но если вдруг он, Уильям наткнется на каких-нибудь заплутавших в тумане мятежников. Должен ли он стрелять? От этой мысли у него вспотели ладони. Но Уильям решил, что стрелять все-таки придется. Любой солдат континентальной армии пальнет в него, не задумываясь, как только увидит красный мундир. Хотя Уильма больше беспокоила унизительная перспектива быть подстреленным своими же войсками, чем возможная смерть от рук повстанцев, Полностью забыть о подобной опасности он не мог. Треклятый туман становился все гуще. И напрасно Уильям искал солнце, чтобы сориентироваться. Даже небо куда-то делось. Он подавил легкий приступ паники, от которого защекотало в копчике. Так, на этом чертовом острове 34 тысячи британских солдат и хотя бы несколько из них должны сейчас находиться на расстоянии выстрела. «Тебе достаточно оказаться на расстоянии выстрела от одного единственного американца», напомнил себе Уильям, мрачно продираясь сквозь заросли лиственниц. Неподалеку раздался какой-то шум и треск ветвей. В лесу, несомненно, кто-то был. Только вот кто? Британские войска точно бы не стали передвигаться в таком тумане. «Будь ты проклят, Пиркинс!» Уильям решил, что если услышит американцев, то замрёт и постарается, чтобы его не заметили. Иначе... Он надеялся, что всё-таки наткнулся на войсковое подразделение, и вот-вот раздадутся типичные для войск звуки, например, громкие команды. Некоторое время... Он ехал медленно и, в конце концов, убрал пистолет, от тяжести которого устала рука. Господи, как долго он уже едет? Час? Два? Может, развернуться и поехать назад? Но Уильям не знал, куда именно повернуть. Наверное, он просто кружил на одном месте. Все вокруг выглядело одинаково. Серые размытые очертания деревьев, скал, травы. Ещё вчера Уильям оттрясло от возбуждения. Он рвался в атаку. Сегодня же его боевой задор существенно постыл. Вдруг кто-то выскочил перед ним. от Отчего мерен так резко встал на дыбы, что Уильям толком не разглядел незнакомца? Впрочем, тот не был одет в британскую форму. Это Уильям заметить успел. Он бы выхватил пистолет, если бы не держался обеими руками за поводья, пытаясь совладать с лошадью. А умеренно началась настоящая истерика. Он подпрыгивал, как ворона, и бешено кружился на месте, с каждым прыжком сотрясая позвоночник Уильяма. Вокруг все вертелось и мелькало, сливалось в сплошное серо-зеленое пятно. Но Уильям будто сквозь сон услышал громкие голоса, которые не то подбадривали его, не то насмехались. Казалось, это продолжалось целую вечность. Но на самом деле прошло всего секунд тридцать, прежде чем Уильям усмирил чёртову тварь, которая теперь стояла фыркая и тяжело дыша, но по-прежнему крутила головой с выкоченными влажно поблескивающими глазами. «Ах ты, проклятый кусок конины!» выругался Уильям, натягивая поводья и выворачивая мерину голову. Бока животного тяжело вздымались, Под Уильямом влажное и горячее дыхание проникало сквозь бриджи из оленей замши. «Не самая покладистая лошадь на моей памяти», согласился чей-то голос, и кто-то схватил меренно за уздечку. «Но выглядит неплохо». Уильям Мейком увидел человека в охотничьей одежде, плотного и загорелого но тут его самого кто-то хватил за пояс и рывком стащил с лошадей. Уильям грохнулся на землю, упал навзничь, и у него перехватило дыхание. Но он мужественно попытался достать оружие. Чье-то колено придавило ему грудь, а здоровенное ручища отняла пистолет. Бродатое лицо, ухмыляясь, наклонилось над Уильямом. — Не очень-то дружелюбно, — с упрёком произнёс бородач. «А я-то думал, что вы англичане культурные. А ты отпусти его, Гарри, он станет и окультурит тебя, так что мало не покажется». Из-за плеча Гари выглянул другой человек, пониже ростом и тощий, но с приятным, похожим на учительский голосом. «Впрочем, ты можешь дать ему подышать». Давление на грудь ослабло, но едва Уильям успел сделать пару вдохов, как из него снова вышибли воздух. Тот, кто опрокинул его на землю, теперь ударил кулаком в живот. Чьи-то руки торопливо обшарили карманы Уильяма и, больно ободрав ему нос, сдернули через голову горжет. Кто-то обхватил Уильяма, расстегнул ремень и снял восхищённо присвистнув при виде прикреплённого снаряжения. «Весьма неплохо», — одобрительно заметил второй незнакомец, глядя на Уильяма, который лежал на земле и хватал ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба. «Спасибо, сэр. Мы премного благодарны». «Как там у тебя, Алан Он повернулся к человеку, удерживающему лошадь. «В порядке. Коняга у меня». Отозвался гнусавый голос шотландским акцентом. «Всё, сматываемся!» Бандиты отошли в сторону. И на миг Уильяму показалось, что они исчезли навсегда. Но тут широченная ладонь схватила его за плечо и дёрнула вверх. Корчась от боли, Уильям с трудом поднялся на колени. И та же самая рука схватила его за косицу и оттянула голову назад, обнажая горло. Уильям увидел отблеск ножа, широкую ухмылку бородача, но не успел ни сделать вдох, ни помолиться, ни выругаться. Нож полоснул вниз, и от резкого рывка за волосы у Уильяма выступили слезы. Человек недовольно хмыкнул, рубанул еще пару раз и, наконец, торжествующе выпрямился с косицей Уильяма в огромной, похожей на окорок, руке. на память. Он ухмыльнулся Уильяму и побежал догонять приятелей. Словно в насмешку да Уильяма сквозь туман донеслось лошадиное ржание. Уильям страшно жалел, что не убил хотя бы одного из бандитов. Они застали его врасплох, как ребенка, ощипали, как гуся, и оставили лежать на земле, как кусок дерьма. Злость переполняла его. Он остановился и со всего размаху ударил кулаком по стволу дерева. От резкой боли Уильям чуть не задохнулся. Но и почти бездыханный он все равно жаждал мести. Он зажал ушибленную руку между бедрами и шипел сквозь зубы до тех пор, пока боль не утихла. Потрясение смешалось с яростью. Уильям никогда еще не чувствовал себя настолько растерянным и у него кружилась голова. Тяжело дыша, он провел здоровой рукой по затылку и, нащупав колючий ежик коротких волос, остатки косицы. Изо всех сил пнул дерево в новом приступе бешенства. Хромая чертыхаясь, Вильям бродил кругами, пока не рухнул на камень и не опустил голову на колени, шумно втягивая воздух. Постепенно дыхание выровнялось, и способность рассуждать начала возвращаться к Уильяму. «Значит так. Он по-прежнему блуждает в дикой глуши Лонг-Айленда, только теперь без лошади, без съестного и без оружия, и без волос». От этой мысли Уильям выпрямился, сжал кулаки, но ему удалось совладать с яростью хотя и не сразу. Так, сейчас нет времени злиться. Эх, попадись они ему снова, Гарри, алан или коротышка с учительским голосом. Ладно, у него еще будет время, когда их пути вновь пересекутся. Главное сейчас найти любую воинскую часть. У Уильяму вдруг захотелось сбежать, дезертировать, сесть на корабль до Франции и больше никогда сюда не возвращаться. И пусть все думают, что его убили. Однако по разным причинам Уильям не мог этого сделать. И не в последнюю очередь из-за отца, который, возможно, предпочел бы, чтобы Уильям действительно погиб, а не трусливо сбежал. Что ж, ничего не поделаешь. Уильям обреченно поднялся на ноги, пытаясь радоваться хотя бы тому, что бандиты не сняли с него мундир. Кое-где туман рассеялся, но сырой холодный по-прежнему стелился по земле. Впрочем, холод и сырость не тревожили Уильяма. Его кровь все еще кипела от гнева. Уильям огляделся, посмотрел на призрачные силуэты скал и деревьев вокруг. Они выглядели точно так же, как прочие чертовы скалы и деревья, что попадались ему на пути за весь этот поганый день. «Так», — произнес Уильям вслух и стал поворачиваться на месте, тыча пальцем и декламируя детскую считалочку. «Эни, мини, майни, мо! Ох, к черту все!» Слегка прихрамывая, он пустился в путь. Уильям понятия не имел куда идти, но не мог не двигаться, иначе бы его разорбало. Некоторое время он развлекался воображая недавнюю стычку в несколько другом, более приятном свете. Он представлял, как хватает гарарри-за грудки и разбивает ему нос в кровавое месиво, перед тем как размложитьить голову толстяка о камни. Отобрав нож, потрошит высокомерного маленького ублюдка вырывает у него лёгкие, так называемый кровавый орёл. развлечение диких германских племён через разрезы на спине они вытаскивали лёгкие человека, чтобы те хлопали словно крылья, пока несчастный не умрёт. Постепенно Уильям успокоился, но только потому, что больше не мог выдерживать подобный накал злости. Нога почти не болела, а костяшки пальцев уже не ныли, а фантазии о кровавой мести стали казаться слегка нелепыми. Уильям задавался вопросом, похожа ли ярость сражения на те чувства, что он испытал. Неужели человек стреляет и наносит удары ножом, потому что ему это нравится, а не только потому, что так велит долг? Хочет убивать так же сильно, как желает женщину, а потом чувствует себя дураком? Уильям уже думал об убийстве в бою. Не постоянно, но время от времени. Он приложил немало усилий, чтобы представить себе, как все это происходит, когда решил стать военным. И он прекрасно понимал, что иногда ему придется сожалеть о содеянном. Однажды отец рассказал ему, откровенно и не оправдывая себя, о том, как впервые убил человека. Убил не в бою, а уже после сражения. Добил раненого шотландца, которого бросили на Колоденском поле. «Был приказ никого не щадить», — сказал тогда отец. Письменный приказ, подписанный герцогом Камберлендским. Рассказывая, отец не отрывал взгляда от книжных полок, но в этот миг он в упор посмотрел на Уильяма. «Приказ», — повторил отец. «Конечно, тебе придется выполнять приказы». Но иногда приказов не будет. Или обстоятельства вдруг изменятся. И обязательно. Слышишь, Уильям? Обязательно придет час. Когда твоя честь скажет тебе, что следовать приказу невозможно. И тогда ты должен будешь руководствоваться лишь собственным мнением. А потом жить с последствиями принятых решений. Уильям серьезно кивнул. Он только что принес отцу документы о своем назначении. Там требовалась подпись лорда Джона, как его опекуна. Сам Уильям считал эту подпись простой формальностью и не ожидал ни исповеди, ни проповеди, чем бы ни был рассказ отца. «Я не должен был этого делать», — внезапно сказал отец. «Не должен был в него стрелять». «Ты действовал по приказу». «Он не касался меня лично». Тогда я еще не получил назначение и в той компании лишь сопровождал брата. Я не был солдатом, не поступил на военную службу и мог бы отказаться. «А если бы ты отказался? Разве его не застрелил бы кто-нибудь другой?» — рассудительно спросил Уильям. Отец невесело улыбнулся. «Конечно. Но суть не в этом. И да, мне даже не пришло в голову, что у меня есть выбор». «Вот в чём дело. У тебя всегда есть выбор, Уильям. Помни об этом, ладно?» Не дожидаясь ответа, лорд Джон вытащил перо из сине-белой китайской базы у себя на столе и откинул крышечку хрустальной чернильницы. «Ты уверен?» — спросил он, серьёзно глядя на Уильяма. Тот кивнул, и отец поставил на бумагах размашистую подпись потом поднял голову и улыбнулся. «Я горжусь тобой, Уильям», — тихо сказал он, — «и всегда буду гордиться». Уильям вздохнул. Он не сомневался, что отец всегда будет его любить. Но вот что касается гордости, именно эта компания вряд ли покроет его славой, если повезет. Он вернется в свой полк, прежде чем кто-либо заметит его отсутствие и поднимет тревогу. Господи, какой позор! Все запомнят, что первым делом он заблудился и его ограбили. И все же это лучше, чем если бы он прославился из-за того, что его почти сразу убили бандиты. Уильям пошел дальше, осторожно пробираясь через окутанный туманом лес. Идти было довольно легко. Земля не раскисла, хотя кое-где в низинах попадались заболоченные участки с дождевой водой. Один раз до Уильяма донеслись разрозненные оружейные выстрелы. Он поспешил на них, но они стихли прежде, чем Уильям разобрал, откуда стреляли. Он угрюмо брел по лесу, задаваясь вопросом, сколько времени понадобится, чтобы пересечь этот треклятый остров пешком. И как близок он Уильям к тому, чтобы это сделать. Дорога круто пошла в гору, и теперь Уильям карабкался, обильно обливаясь потом. Ему показалось, что туман слегка рассеялся, пока он лез вверх по склону. И действительно, когда Уильям очутился на небольшом скалистом выступе и глянул вниз, то увидел, что клубящийся серый туман спустился вниз, почти полностью скрывая землю. От этого зрелища У Уильяма закружилась голова, и ему даже пришлось посидеть, закрыв глаза, и только потом двигаться дальше. Пару раз Уильям слышал людские голоса и ржание лошадей, но звучали они как-то неправильно, не было в них армейской четкости, и он разворачивался и осторожно уходил в другую сторону. Внезапно местность изменилась. Теперь Уильям брел по редколесью из невысоких чахлых деревьев которые торчали из светлой, хрустящей под сапогами почвы. Вскоре до него донесся шум воды. Волны бились о берег. «Море! Ну, слава богу!» — подумал Уильям и ускорил шаг, идя на звук. Рокот волн приблизился, стал громче, но теперь Уильям услышал и другие звуки — лодки. Он слышал, как корпуса с шуршанием трутся гайку, скрипят уключины, плещет вода. А ещё до него доносились голоса, приглушённые, но возбуждённые. «Проклятие!» Уильям нырнул под ветку приземистой сосны, надеясь, что в стелющемся тумане появится просвет. Рядом что-то задвигалось, и Уильям отпрянул в сторону, потянулся за пистолетом, не сразу вспомнив, что он теперь безоружен. Через секунду выяснилось, что его напугала большая голубая цапля, которая его взглядом глаз и взметнулась высь оскорбленно щелкая клювом. Неподалеку, всего лишь в футах в десяти раздался встревоженный крик, грохнул выстрел, и прямо над головой Уильяма цапля взорвалась в воздухе ворохом перьев. На Уильяма брызнули капли птичьей крови, которые были гораздо теплее, чем холодное испарина на его лице. От неожиданности он сел. Перед глазами мелькали черные пятна. Уильям не смел даже шевельнуться, а тем более подать голос. Из кустов доносились приглушенные голоса, но недостаточно громкие, чтобы разобрать, о чем они говорят. Через несколько секунд он услышал негромкий шорох, который постепенно удалялся. Стараясь не шуметь, Уильям опустился на четвереньки и полз в другую сторону до тех пор, пока не почувствовал, что можно без опаски встать на ноги. Ему показалось, что он все еще слышит голоса. с Сколотящимся сердцем он осторожно подкрался поближе и замер, уловив запах табака. Рядом не было никаких передвижений, и хотя Уильям по-прежнему слышал голоса, они доносились издалека. Он осторожно принюхался, но табаком больше не пахло. Уильям решил, что ему померещилось, и пошел дальше на звуки. Теперь они стали отчетливее. Приглушенные, взволнованные возгласы, скрип уключен и шлепанье ног по мелководью. Шорох шагов и негромкий гомон почти сливались с шумом прибоя и шелестом травы. Уильям в отчаянии посмотрел на небо, но солнце по-прежнему не показывалось. «Должно быть, он сейчас в западной части острова», — подумал Уильям. «Нет, не должно быть. А точно. Он почти уверен. А если это так?» «Если это так, то звуки, которые он слышит, издают американские войска, бегущие с острова на Манхэттен». «Стой смирно!» — услышал он шепот сзади. и одновременно, Кто-то довольно жёстко двинул его ружейным дулом прямо в почку. Уильям замер. На какой-то миг ствол отвели, а потом ткнули в то же место с такой силой, что в глазах Уильяма потемнело. Он крякнул от боли и выгнулся, но не успел сказать ни слова, как чьи-то мозолистые руки схватили его за запястье и вывернули их за спину. «Ну и зачем?» — проворчал надтреснутый низкий голос. — Отойди-ка в сторону, я его пристрелю. — Нет, не пристрелишь, — ответил другой голос, такой же низкий и сердитый. — Глянь, он же совсем мальчишка, да и прихорошенький. Шершавая ладонь погладила Уильяма по щеке, и он напрягся, но сделать ничего не смог. Ему крепко связали руки. «Если бы ты хотела его пристрелить, сестра, то уже давно бы так и сделала», произнес тот же голос и добавил. «А ну-ка, паренек, повернись». Вильям медленно повернулся и увидел, что его взяли в плен две невысокие и коренастые, как тролли, старухи. одна из них Та, что с ружьем, курила трубку. Это запах ее табака он учуял. Заметив на его лице ужас и отвращение, старуха ухмыльнулась уголком морщинистого рта, крепко зажав мундштук пеньками почерневших зубов. «Красив! Как сама красота!» — заметила она, оглядывая его с ног до головы к чему тратить на него выстрел. «Мадам!» — обратился к ней Уильям, взяв себя в руки и пытаясь быть обходительным. «Полагаю, вы ошибаетесь насчет меня. Я солдат короля и...» Обе старухи расхохотались, скрипя, как ржавые дверные петли. «Жизни бы не догадались!» — ухмыльнулась курильщица не вынимая изо рта трубки. — А мы-то думали, ты так, погулять вышел. — Помолчи-ка, сынок. Другая сестра не дала Уильяму ответить. — Мы тебе ничего не сделаем, пока ты стоишь и помалкиваешь. Она кинула Уильяма взглядом, оценивая его потрепанный вид. — Небось, воевал? — небесочувствие спросила старуха. Не дожидаясь ответа, она толкнула его на валун, заросший мидиями и еще влажными водорослями, из чего Уильям сделал вывод, что берег моря совсем рядом. Уильям ничего не ответил, и не потому, что испугался старух, просто сказать было нечего. Он сидел и вслушивался в звуки массового бегства. Уильям не представлял, сколько там человек, потому что не знал, как долго это уже длится. Ничего интересного он не услышал, только обрывки разговоров людей, тяжело дышащих от натуги, негромкий ропот, ожидающих своей очереди, да редкие сдавленные смешки, которые возникали скорее от волнения. Туман над водой рассеялся, и в сотни ярдов, не более, Уильям отчетливо увидел маленькую флотилию, состоящую из весельных лодок, легких плоскодонок и рыбачьих суденышек которые сновали туда-сюда по гладкой как стекло в воде, а еще толпу людей на берегу. Она постепенно сокращалась, но люди стояли, сжимая в руках оружие и настороженно озираясь. Видимо, опасались погони. «Знали бы они», — с горечью подумал Уильям. Меньше всего Уильяма сейчас беспокоило собственное будущее. Было стыдно. За то, что он видит, как вся американская армия. Бежит у него прямо из-под носа, а он ничего не может сделать. От мысли, что придется вернуться и доложить обо всем генералу Хау, на душе стало еще горше. Даже если бы старухи решили зажарить его и съесть, это уже не имело значения. Уильям настолько увлекся происходящим, что не сразу сообразил. Раз он так хорошо видит американцев, то и они его прекрасно видят. Впрочем, солдаты континентальной армии и ополченцы настолько увлеклись отступлением, что никто не обращал внимания на Уильяма, пока один из отступающих не оглянулся и не стал всматриваться в верхнюю часть берега. Человек замер, бросил короткий взгляд на своих, ничего не замечающих товарищей и решительно зашагал по гайке, не сводя глаз с Уильяма. «Что там у вас, мамаша?» — спросил он. В форме офицера континентальной армии, невысокий и плечистый, он чем-то напоминал тех двух женщин, но был гораздо мощнее. Он сохранял внешнее спокойствие, но, судя по выражению налитых кровью глаз, замыслил что-то недоброе. — Вот, рыбачили, — отозвалась хозяйка трубки. — Выловили этого красноперого окунька. Теперь думаем, может, бросить его обратно? «Да? Ну, может, чуть попозже». С появлением незнакомца Уильям настороженно застыл и теперь смотрел на него снизу вверх, стараясь выглядеть как можно суровее. Мужчина взглянул на редеющий позади Уильяма туман. «Ты здесь прям как дома, да, паренек?» Уильям промолчал. Незнакомец вздохнул размахнулся и ударил его кулаком под дых. Уильям согнулся пополам, упал с камня, и его стошнило прямо в песок. Незнакомец схватил его за шиворот и поднял, как будто он ничего не весил. «Давай, парень, отвечай. У меня мало времени, и вряд ли ты хочешь, чтобы я тебя поторопил», мягко сказал он, коснувшись ножа на своем поясе. Уильям как смог вытер рота плечо и уставился на незнакомца пылающим взором. «Ну и ладно», — подумал он, и вдруг ощутил некое спокойствие. «Если я погибну, то, по крайней мере, за что-то». Но тут вмешалась сестра-курильщицы и прервала драматическую сцену, ткнув его мучителя в бок дулом ружья. «Да если бы их здесь было больше!» Мы бы с сестрой давно их услышали, — сказала она с лёгким отвращением. Вояки шумят, будь здоров. Верно, — согласилась курильщица и замолчала, чтобы вытащить изо рта трубку и сплюнуть. — Ты же видишь, малец потерялся, и говорить с тобой он не станет. Она по свойски ски ухмыльнулась Вильяму, показав единственный сохранившийся жёлтый клык. Скорее умрёшь, чем заговоришь. Так ведь, парень!» Уильям слегка наклонил голову, и женщины насмешливо захихикали. Они насмехались над ним. «По-другому и не скажешь». «Шёл бы ты к своим», сказала тётка незнакомцу. «А то уплывут без тебя». Но тот даже не взглянул на неё. Он не сводил глаз с Уильяма. Однако через пару секунд Он коротко кивнул, повернулся и зашагал прочь. Куильям почувствовал, как одна из сестер зашла ему за спину, и что-то острое коснулось запястьей, а потом бечевка, которой его связали, лопнула. Куильяму хотелось потереть затекшие запястья, но он сдержался. — Ступай, паренек! — почти ласково велела хозяйка трубки. — Пока тебя не увидели. А то мало ли что кому взбредет в голову. И Уильям ушел. На самом верху берега он остановился и посмотрел назад. Старухи исчезли, а незнакомец сидел на корме лодки, которая стремительно удалялась от берега, уже почти обезлюдившего, и пристально глядел на Уильяма. Уильям отвернулся. Наконец-то показалось солнце бледно-оранжевый диск, пылающий сквозь туман. Сейчас, после полудня, оно уже спускалось к горизонту. Уильям повернулся и побрел вглубь острова на юго-запад, но еще долго чувствовал спиной взгляд, даже после того, как берег исчез из поля зрения. Живот болезненно ныл, а в голове крутилась одна единственная мысль — Слова капитана Рамзи. Слышали о дамочке по имени Кассандра?